Сквозь проем в полу Карлин видел, как Спенглер медленно спускался, прижимая ладонь ко рту. — Спенглер! — поздно. Ушел. Карлин прислушался к эху шагов. Оно становилось все тише и тише, и, наконец, заглохло. Карлин вздрогнул. Он попытался двинуться к лестнице, но ноги не слушались. «Этот мелькнувший свитер ребенка! Боже!» Будто невидимая рука чудовищной силой сжала его голову и повернула ее к зеркалу. Сам того не желая, Карлин уставился в колеблющиеся глубины Де Ивера. Там ничего не было. Лишь отражение комнаты. Пыльные углы подрагивают, словно все готово провалиться в неведомую бездну, в таинственную вечность. Отрывок полузабытого стиха Теннисона всплыл в сознании Карлина, и он пробормотал. Мне навивают тени страх, — сказала леди. Он не мог оторвать взгляда от зеркала. Спокойная глубина притягивала и манила. Слева от рамы чучело буйвола пялило на него свои плоские обсидановые глаза. Мальчик хотел воды. Фонтан находился на первом этаже. Он спустился по ступенькам и... Никогда, никуда не вернулся. Как герцогиня, что решила сходить в гостиную за ожерельем. Как коммерсант, который пошел к своему экипажу и оставил после себя лишь пустую кляксу и пару запряженных в ней лошадей. И «Зеркало де Ивера» было в Нью-Йорке с 1897 по 1920, когда Джуди Кратер... Карлин смотрел, как зачарованный, в колышущуюся глубину. Сзади, внизу, глядел в пустоту бесстрастный Адонис. Он ждал Спенглера, как семья Бейтсов своего сына. Как муж герцогини, возвращение своей жены из гостиной. Он напряженно глядел в зеркало и ждал, и ждал, и ждал. Конец озвученной книги. Запись произведена в доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых читала Галина Розинова, звукорежиссер Татьяна Власюк, Киев, 1998 год.